Глава 29 Привет! Сдержанно здороваюсь я, опускаясь на сиденье ауди. Не взглянув на Камиля, проверяя телефон, как если бы за эту минуту, что я шла до машины, на него мог обрушиться шквал звонков и деловито отворачиваясь к окну. Я нарочно облачилась в старые драные джинсы и выцвевшую футболку времен университета и не стала краситься, чтобы Камиль, не дай бог, не решил что я желаю произвести на него впечатление. И разговаривать с ним я не пытаюсь, видимо, по той же причине. Короче, веду себя как полная дура. «Как твое настроение?» Первым заговаривает он, поняв, что беззаботного щебетания о прелестях этого утра от меня ждать не стоит. «Хорошее, спасибо». Отвечаю я и морщусь, потому что звучу раздраженно и сухо. С таким настроем логичнее было остаться дома. «А так и не скажешь». Скрипнув зубами на это справедливое замечание, я беру себя в руки и повторяю уже спокойнее. «Нет, правда, все хорошо. Так куда мы едем?» «В новое заведение неподалеку». «Знакомый открыл». «В чем Камилю не откажешь, так это в умении вести светский образ жизни. Он как гид по культурной жизни столицы» всегда в курсе новых открывшихся заведений и зачастую лично знаком с владельцами. К тому моменту, как мы паркуемся под вывеской с претенциозным названием «Эль Абсалю», я успеваю много раз пожалеть о том, что оделась, как на дворовый субботник. Судя по стоящим здесь автомобилям, позавтракать в новом заведении приехал весь столичный бомонд. «Все в порядке?» Оседомляется Камиль, заметив, как я хмурюсь. «Очень надеюсь, что владелец твой хороший знакомый, и меня не выпрет местный фейсконтроль!» Язвлю я, выразительно оттянув ткань джинсов. «В нашем распоряжении всегда остается фастфуд по соседству!» Усмехается он, чем зарабатывая снисходительную гримассу в моем исполнении. После этой шутки напряжение, сидевшее во мне, резко идет на спад. То ли я устала разыгрывать из себя униженную и оскорбленную, то ли настолько ценю юмор. И даже могу непринужденно поприветствовать куклу-администратора, смотрящую на меня со смесью брезгливости и удивления. «Принесите мне самое вкусное и самое дорогое блюдо из вашего меню», — весело прошу я представленного к нам официанта. «У моего спутника денег куры не клюют». Камиль, наблюдающий за мной, иронично кривится и просит принести ему то же самое. Откинувшись на спинку кресла, я вытягиваю ноги и пристально смотрю ему в глаза. Такие скачки настроения настораживают меня саму, но проанализировать их я планирую позже. Главное, чтобы не обнаружилось биполярное расстройство. Остальное можно пережить. Чем занималась вчера? На удивление, он вновь берет на себя инициативу разговора. «Может ведь, когда хочет». — Ничем. Просто уснула. — Обидно слышать. — А мог бы принять за комплимент? — хмыкую я. — Вдруг я уснула без сил, потому что ты так качественно меня измотал. Забрав у официанта принесенную бутылку с водой, Кабиль добродушно смеется. — Будем считать, что так и было. На работу вернуться не надумала. Говорят, утро вечера мудренее. — Не надумала. На распев, отвечаю я. Завтра у меня назначено собеседование. Быстро ты! Его брови удивленно взлетают вверх. Или увольнение было давно спланированной акцией? Нет, оно не было. Просто такие талантливые специалисты, как я, нарасхват. В мои планы не входит раскрывать личность потенциального работодателя. Во-первых, перспектива трудоустройства пока слишком туманна. Во-вторых, всегда остается вероятность, что этот Виктор – обычный стареющий ловелас, решивший заманить в свои сети понравившуюся ним Фетку. «В этом я не сомневался». Поддавшись вперед, Камиль наливает воду в мой стакан. «Если будет нужна помощь, ты всегда сможешь на меня рассчитывать». «Спасибо». Сдержанно улыбаюсь я в ответ. «Но в этот раз я как-нибудь сама». На этом от беседы приходится отвлечься, потому что официант принес наш заказ. Сглатывая набегающую слюну, я вспоминаю, что последний раз ела вчера в обед. Выглядит хорошо, признаю я, пожирая глазами содержимое тарелки. Тогда срочно начинай есть, улыбается Камиль. У тебя глаза голодные. Угрожающе помахав ему вилкой, я накидываюсь на еду. То ли я действительно слишком голодна, То ли повар Эль Абсолю знает толк в готовке, но этот завтрак на вкус ощущается поистине волшебным. Настолько, что к моменту, как тарелка оказывается вычищена мной до блеска, я начинаю любить всех вокруг, включая высокомерную администраторшу и даже Камиля. «Заказать тебе десерт?» «Хочешь закрепить результат?» Щурюсь я, отчетливо идентифицируя кокетливые нотки в своем голосе. Они не остаются незамеченными и для Камиля, судя по появившемуся блеску в глазах. «Конечно, хочу. Тогда я буду самой дорогой!» Усмехнувшись, он подзывает к нам официанта, но еще до того, как тот успевает подойти, раздается трель телефонного звонка. «У меня нет привычки подглядывать, но глаза как-то сами собой смотрят на экран, отмечая знакомое имя. Ильдар». «Перезвоню». Коротко говорит Камиль в трубку перед тем, как отключиться. «А со мной в очередной раз творится что-то странное. Настроение стремительно падает вниз. Легкость без следа улетучивается, и мысль о десерте вызывает почти отвращение».